Глава тридцать 33. В коей рассказывается повесть о безрассудно любопытном. Во Флоренции, богатом и славном городе Италии, в провинции, именуемой Тоскана, жили Ансельмо и Лотарио, два богатых и родовитых дворянина, столь дружных между собою, что все знакомые обыкновенно называли их не по имени, а просто два друга. Были они холосты, молоды, одних лет и одних правил. Всего этого было достаточно для того, чтобы они подружились. Правда, Ансельмо выказывал особую склонность к любовным похождениям, между тем, как Лотарио предавался охоте. Случалось, однако, что Ансельмо изменял обычным своим развлечением и принимал участие в развлечениях Лотарио. А Лотарио. Изменял своим и спешил принять участие в развлечениях Ансельмо. И такое между ними царило согласие, что жили они просто, как говорится, душа в душу. Ансельмо без памяти влюбился в одну знатную и красивую девушку, уроженку того же города. И была она из такой хорошей семьи и так хороша собою, Что, узнавший мнение друга своего Лотарио, без которого он никогда ничего не предпринимал, решился он просить у родителей ее руки, и решение свое притворил в жизнь. И с посольством к ним отправился Лотарио и довел дело до конца к большому удовольствию своего друга, так что в скором времени Ансельмо уже обладал тем, чего он так жаждал. А Камилла. Блаженствуя с любимым своим супругом, неустанно благодарила небо и Лотарио, через посредство которого ей столько досталось счастья. Первые дни после свадьбы, как всегда протекавшие в веселье, Лотарио по-прежнему часто бывал у друга своего Ансельмо, оказывая ему всевозможные почести, забавляя и развлекая его. Но вот уж свадебные торжества кончились, поток гостей и поздравителей наконец иссякнул, и Лотарио сделался умышленно неаккуратным его посетителем. Он держался того мнения, а иного мнения и не мог держаться человек рассудительный, что женатых друзей не следует посещать и навещать так же часто, как когда они были холосты ибо хотя истинная и добрая дружба не может и не должна быть мнительную совсем тем честь женатого человека столь чувствительна что задеть ее может не только друг но кажется и родной брат от Тансельму не укрылась отчужденность лотарию и он стал горько его в том упрекать говоря что если б он знал что из за его женитьбы они станут реже видаться, то ни за что не женился бы. И раз в ту пору, когда он был еще холостым, все, видя, всколь добрых они между собой отношениях, стали ласково называть их два друга, то и не желает он, из-за одной только чрезмерной осторожности Лотарио, лишаться общепринятого и столь милого прозвища. Что он умоляет Лотарио, если только пристало им говорить между собой на таком языке, по-прежнему чувствовать себя у него как дома и приходить и уходить, когда угодно. Что у супруги его, Камиллы, такие же склонности и влечения, как у него, и что, зная, сколь искренне они друг друга любили, она не может не удивляться теперешней необщительности Лотарю. На все эти и многие другие доводы с помощью коих ансельму пытался убедить лотарио бывать у него по прежнему лотарио отвечал так обдуманно веско и умно что добрые его побуждения в конце концов тронули ансельму и они уговорились что лотарио два раза в неделю и по праздникам будет приходить к нему обедать однако ж, несмотря на этот уговор Лотарио порешил вести себя так, чтобы ничуть не страдала честь его друга, его доброе имя было ему дороже своего собственного. Он рассудил, и рассудил вполне здраво, что мужу, которому небо послало красивую жену, надлежит строго следить за тем, кого он сам вводит как друга в свой дом, а также с кем из подруг Общается его жена, ибо на улице, в церкви, во время народных гуляний, на поклонении святым местам, куда у мужа часто нет оснований не пустить жену, не всегда удается условиться о свидании. Но зато его легко может устроить у себя дома подруга или же родственница, которая пользуется особым ее доверием. К этому Лотарио прибавил, что и мужу, и жене необходимо иметь друга, который указывал бы им на все их оплошности, ибо нередко случается, что муж, влюбленный в свою жену, многого не замечает, или же, из боязни прогневать ее, не заговаривает с нею о том, как ей следует поступать и как не следует, и что служит ей к чести, а что непохвально а между тем, предуведомленный своим другом, он легко мог бы все исправить. Но где же найти мудрого, преданного и верного друга, которого имел в виду Лотарио? Прав, не знаю. Один лишь Лотарио мог быть таковым, ибо он с крайним тщанием и предусмотрительностью охранял честь своего друга. И старался урезывать, ограничивать и сокращать число отведенных для него дней, дабы досужем сплетником, дабы взору празношатающегося и завистливого люда не показались предусудительными приходы богатого, благородного, благовоспитанного и, как он сам о себе полагал, отличающегося многими достоинствами молодого человека к такой прелестной женщине, как супруга Ансельмо Камилла. Правда, ее скромность и добропорядочность способны были обуздать любой самый злоречивый язык, однако же Лотарио не желал подвергать опасности ее честь и честь своего друга и того ради посвящал отведенные для него дни разным делам, не как он уверял отлагательство. Вследствие чего у Ансельмо много времени уходило на сетования, у Лотарио уже на оправдание. Но вот как-то раз, когда они вдвоем вышли погулять в поле, Ансельмо обратился к Лотарио с такими словами. Ты, верно, полагаешь, друг Лотарио, что я не знаю, как должным образом прославить Творца за те милости, какие он мне явил, даровав мне таких родителей и щедрую рукой меня одарив так называемыми природными способностями, а равно и земными благами, и за то высшее благо, которое он мне даровал, послав такого друга, как ты, и такую супругу, как моя Камилла, два сокровища, коими я дорожу, если и не так, как должно, то по крайности как умею. И все же Хотя я обладаю всем, что обыкновенно бывает нужно для того, чтобы человек чувствовал себя и был счастливым, я чувствую себя самым обойденным и одиноким человеком во всей вселенной. И меня уже столько времени мучает и томит столь странное и из ряду вон выходящее желание — что я сам себе дивлюсь, осуждаю себя, борюсь с собою и чусь умолчать о нем и утаить его от своих же собственных мыслей, и мне так же трудно сохранить свою тайну, как и умышленно ее обнародовать. И коли рано или поздно она все равно выйдет наружу, то я предпочитаю верить ее тайникам твоей молчаливости» ибо я убежден, что при твоей молчаливости и при твоем рвении, которые ты, как истинный друг, выкажешь, дабы помочь мне, я в скором времени рассею свою тоску, и радость моя, благодаря твоим стараниям, достигнет той же степени, какой из-за моей взбалмошности достигла моя тревога. Слова Ансельмо привели Лотарио в недоумение. Он не мог взять в толк, К чему это столь длинное не то предисловие, не то введение? И сколько не ломал он себе голову над тем, что может так терзать его друга, все же был он весьма далек от истины. И дабы положить конец мучительному неведению, он сказал, что, прибегая к околичностям для выражения заветных дум своих, Ансельмо тяжкое наносит оскорбление пылкой их дружбе, Тогда как ансельму вполне может рассчитывать, что он Лотарио или подаст благой совет хранить эти думы в тайне, или поможет притворить их в жизнь. То правда, заметил Ансельму. Так вот, проникшись эту уверенностью, я хочу поведать тебе, друг Лотарио, томящее меня желание знать, так ли добродетельно и безупречно. Супруга моя Камилла, как я о ней полагаю. Увериться же в справедливости моего мнения я могу только лишь подвергнув ее испытанию, с тем, чтобы это испытание определило пробу ее добродетели, подобно как золото испытывают огнем. Ведь я убежден, друг мой» что не могут почитаться добродетельными те женщины, чьей любви никто не домогался, и что лишь та из них — стайка которую не тронули ни уверения, ни подношения, ни слезы, ни упорство назойливых поклонников. — В самом деле, — продолжал он, — велика ли заслуга жены, в том, что она верна, если никто не соблазнял ее стать неверную? Что из того, что она застенчивая и нелюдима, если у нее нет повода стать распущенную, и если она знает, что у нее есть муж, который при малейшей с ее стороны нескромности лишит ее жизни? Следственно, к женщине, добродетельной, страха ради, или же от того, что ей не представился случай, Я не могу относиться с таким же уважением, как к той, которая в борьбе с домогавшимися и преследовавшими ее стяжала победный венок. Так вот, по этой-то самой причине, а равно и по многим другим, которые я мог бы привести, дабы подкрепить и обосновать свое мнение, я и хочу, чтобы Камилла, моя супруга, прошла через эти трудности, чтобы она очистилась и закалилась в огне просьб и домогательств человека, достойного избрать ее предметом своей страсти. И если из этого сражения она выйдет победительницей, в чем я не сомневаюсь, то я почту себя счастливейшим из смертных. Я буду вправе тогда объявить, что сосуд моих желаний полон, Я скажу, что судьба послала мне именно такую стойкую женщину, о которой говорит мудрец, кто найдет добродетельную жену. Если же все произойдет вопреки ожиданиям, то отрадное сознание собственной проницательности поможет мне безболезненно перенести ту боль, которую причинит опыт, доставшийся столь дорогою ценой и объявляя заранее, что все твои возражения против моего замысла бессильно помешать мне привести его в исполнение. Я прошу твоего согласия, друг Лотарио, стать орудием, которое возделало бы сад моего желания. Я же предоставляю тебе полную свободу действий и у тебя не будет недостатка ни в чем из того, что я почту необходимым, чтобы добиться расположения женщины честной, всеми уважаемой, скромной и бескорыстной. И, кроме всего прочего, меня побуждает доверить тебе столь сложное предприятие, вот какое обстоятельство. Если ты и покоришь Камиллу, все же это покорение не дойдет до последней черты. Свершится лишь то, что было задумано. И таким образом честь мою ты заденешь лишь мысленно, и мой позор останется погребенным в целомудрии твоего молчания, которое в том, что касается меня, прибудет, я уверен, вечным, как молчание, смерти. Итак, если ты желаешь, чтобы мою жизнь можно было назвать жизнью, то сей же час начинай любовную битву, и не теплохладно и лениво, но с тем рвением и жаром, какого мой замысел требует, и с той добросовестностью, за которую мне дружба наша ручается. Так, говорил Ансельмо, Аллатарю. До того внимательно слушал, что, за исключением вышеприведенных слов, он, пока тот не кончил, не произнес больше ни слова. Однако ж, видя, что Ансельмо молчит, он, окинув его долгим взглядом, как если бы перед ним было нечто невиданное, приводящее в ужас и изумление, наконец заговорил. «Я все еще не могу поверить, друг Ансельмо» что все, что ты мне говорил, — не шутка. Ибо, уразумев, что ты говоришь серьезно, я не дал бы тебе докончить и, перестав слушать, тем самым прервал пространную твою речь. Право мне начинает казаться, что или ты меня не знаешь, или я не знаю тебя. Да нет, я отлично знаю, что ты Ансельму, а ты знаешь, что я Лотарио. Беда в том, что я начинаю думать, что ты не прежний Ансельмо, а ты верно думаешь, что я не тот лотарио, каким ты знал меня прежде. Ведь то, что я от тебя услышал, не мог сказать друг мой Ансельмо, а то, что ты просишь, ты не стал бы просить у того лотарио, которого ты знаешь, ибо близким друзьям, по слову поэта, надлежит испытывать друг друга и прибегать к взаимной помощи вплоть до алтарей. Место расположения алтарей считалось в римском доме священным и неприкосновенным. Это значит, что нельзя пользоваться дружбой в делах, неугодных Богу. Следственно, если так понимал дружбу язычник, то насколько же глубже должен понимать ее христианин, который знает, что из-за дружбы земной — Нельзя терять дружбу небесную. Если же человек впадает в такую крайность, что думает не о душе, а лишь о друге своем, то и на это у него должны быть немаловажные, веские причины, то есть когда речь идет о чести или о жизни друга. — Ну так что же, Ансельмо, значит, чести твоей? Или жизни грозит опасность, коли в угоду тебе я должен отважиться на столь постыдный шаг? Разумеется, что не грозит. Напротив, если я не ошибаюсь, ты сам добиваешься и хлопочешь, чтобы я отнял у тебя жизни честь, а заодно и у себя самого. Ибо ясно, что, лишив тебя чести, я лишаю тебя и жизни. От того, что лучше умереть, нежели утратить честь. И если ты избираешь меня орудием твоего бедствия, то как же это может не обесчестить и меня, и, следственно, не лишить меня жизни? Выслушай меня, друг Ансельму, наберись терпения и не прерывай меня, пока я не выскажу тебе все, что я о твоем замысле думаю. Ведь у тебя будет еще время мне возразить, я же успею тебя выслушать. Пожалуй, сказал Ансельму. Говори без утайки. И Лотарио продолжал